В номере рядом с кроватью на ночном столике патефон. Да, обязательно патефон. Она любит музыку. Так, патефон, шкаф, два кресла и, конечно, между креслами раскаленный до красна рефлектор. Поздняя осень, уже холодно, а отель не отапливается. Та вот, профессией героини даст некое представление пишущая машинка. Поместим машинку на столике. Да, на столике, рядом с патефоном. О том, что времена отнюдь и делические, пусть свидетельствует вот карта Мадрида и его окрестности. Так для этого обозначено на карте флажками линию фронта. Угу. Так она проходит возле самого города. Хорошо. Героиня. Молодая, высокая блондинка. Назовем ее... Назовём ее Дороти. Дороти Бриджес. Дороти сидит сейчас в одном из кресел с книгой на коленях, напротив карты. Перед картой стоит мужчина лет 35 по имени Роберт Престон. На нем кожаная куртка, вельветовые брюки и очень грязные сапоги. Ты мог бы почистить сапоги, прежде чем входить в комнату. Пожалуйста, милый, не води пальцем по карте. Пятна остаются. Милый, ты не видел Филиппа? Какого Филиппа? Нашего Филиппа. Когда я проходил по Гран-Вие, наш Филипп сидел варить щекоты с той марокканкой, которую кусил Верно она рассуждает. А что он делал, что ему ужасно? Как будто нет. Он что ещё сделает? Он такой живой, всегда веселый, всегда в духе. Кстати, дух в баречик тоже тяжёлый. Так бездарно, остришь, милый. Хоть бы Филипп пришел. Мне скучно, милый. Не серьь с себя скучающую вассарскую куклу. Не ругайся, пожалуйста. Я сейчас не в настроении слушать ругань. А кроме того, во мне ещё мало от вассарского колледжа. Я равно ничего не поняла из того, чему меня там учили. А то, что здесь происходит, ты понимаешь? Нет, милый, но я стараюсь. Я непременно закончу статью для Космополитен. А только чуточку разберусь в том, что тут происходит. Чёрт. Не могу понять иногда. Почему я тебя люблю. я тоже вот не понимаю, почему я тебя люблю. Право, в этом очень мало смысла. Это просто дурная привычка. Вот Филипп, насколько он понятнее, живее. Хоть бы он пришел Не волнуйся, придет Как только Чикота закроется, Придет Это Филипп. Милый, это Филипп. А -а -а. Вот. Салют, camarada, пресный престан. шалоу Салют, camarada, Brzeg Bridges. Как вы тут поживаете? Разрешите представить. А -а -а. Анита, camarada Мараханка Надо бы та самая комарада мараканка. Вообще большая редкость бараканская комарада. Имейте в виду, она страшно застенчива. Салют, комарадас. А что если предложить комарадас что-нибудь прохладительного? У вас хорошая комната. Очень рада, что вам здесь нравится. Как так вы наэвакуировали? А я не уезжаю, и все. А что вы кушат? Иногда приходится туговато, но нам присылают консервы из Парижа с дипломатической почтой. Угу. Что? Что? Дипломатическая почта? Консервы. Знаете, зайча печенка. недавно у нас был изумительные цыплята в желе от Буро. Вы хотел э смеяться? Да нет, нет. Ну что вы? Мы правда едим все это. А я ем шуб Извода. wother. Ну На что? Я вам не нравился. Вы думал, вы лучше меня? Несколько. Я, вероятно, много хуже. А Просто скажет вам, что я несравненно хуже. Но зачем же нам приводить сравнение? Я хочу сказать, что сейчас война и вообще все мы трудимся ради одного дела. Я буду выцарапать вам глаза, если вы думал что я хуже. Филипп, прошу вас, займитесь вашими друзьями, развеселите их. Анита, послушай. Ну о'кей. Анита, Доратя очень милая женщина. В нашем теле нет милейше. Все время разговор, разговор, ничего, разговор. Зачем мы тут? Филипп, ты со мной. Да я льдет. Как ты резко ставишь вопрос? Ну хочу ответ. В таком случае, Анита, ответ будет негативный. Фотография? Зачем фотография? О, ты думал, я и шпион? О, какая непосредственность. Да нет, Анита, пожалуйста, будь благоразумна, я просто хотел сказать, что я больше не с тобой. Нет? Пока. То есть я хочу сказать, пока это более или менее кончено. Ты не со мной? Нет, моя красавица. Ты снег. С это большой блондинка Дороки. В этом я не уверен. Да, это ещё нужно обсудить. О'кей. Я буду выцарапывать ей глаза. Что она такое говорит? Ну не расстраивайся так, Анит, он не стоит. О'кей. Ну я думал ладно, не надо шора, весёлая компания. Да, о'кей. Только одна вещь. Какая? Вы должен снять надпись Такую надпись. Надпись на дверь: все время я работаю". Нехорошо. <свист> <свист> Надо Опять стреляют, игодяли. Бриджес, душа моя, откройте-ка окна, а то все стекла полетят. Стекол в Мадриде нет, а скоро зима. Дорогие, мы идем в одуал. Что? Я иду вас. Это ком точно даст на расположенно. Серьёзно, я не шучу. С улицы я вам показал бы. Я, пожалуй, останусь здесь. Не все равно где дожидаться. А я уйду отсюда. Тогда будь добр, милый, возьми с собой Аниту. Хорошо. Пойдёт. О'кей. О'кей. Здесь в самом деле безопасно? Да здесь ни хуже, ни лучше, чем в любом другом месте. Серьезно. Безопасно не совсем то слово, но в наше время безопасность как-то не в ходу. С вами мне не страшно. Ну-ну. Постарайтесь перескочить через эту стадию. Это самое ужасное. Ничего не могу поделать. А вы постарайтесь. Будьте умницы. Отвлекитесь. Ну, хотите? Хотите, я Заведу путифон называть меня иначе. Вы при мне стольких людей так называете.